Глава 21. Малика. Послевкусие от встречи с редом осталось неожиданно приятным. Проклинать Клыкастого совсем не хотелось. В груди поселилось умиротворение. Думать о том, как эти отношения будут продвигаться, не стало. Мы оба знали, что никак. Самым разумным было насладиться этим послевкусием и вернуться в реальный мир. Вымыла кружки, привела себя в порядок приготовила нехитрый завтрак из яиц, мяса, сыра и булок. Пробежалась глазами по записям, составила план на день. Официально у меня сегодня был выходной. Можно было отключиться и заняться домашними делами, которые я несколько недель откладывала. Помыть полы, сменить занавески, продумать, наконец-то, более или менее разумный режим питания. Но где-то в районе попы уже зудело желание съездить в сали. Благодаря собранным данным я кое-что знала о Юлии и ничего о Кристине. А ведь это именно она умерла от ножа. Ещё неплохо было бы хоть что-то узнать о Гориде. Конечно, Сан-Варин тоже мог быть замешан в убийстве. Например, быть его заказчиком. Но он лично точно не убивал Кристину. Обдумав маршрут, заполнила приглашение для Сан-Варина допрос и собрала сумку. Занс хоть и был столицей королевства, ничего общего с привычными мегаполисами не имел. Здесь нельзя было пообедать в любом месте, купить кофе с хот-догом. Здесь вообще не делали сосисок в булке или в тесте, как и любую другую уличную еду. Чтобы не остаться голодной, забросила в сумку бутылку с холодным чаем, сверток с бутербродами и карту города. После того, как два года назад заблудилась и чуть не уехала в соседний населенный пункт, без карты из дома не выходила и тёплой грустью вспоминала навигатор от Гугла. От моего дома до Сали было не так уж и далеко, если ехать через городской мост. По этой величественной конструкции перемещаться на автомобиле было откровенно страшно. Он был слишком узкий, слишком высокий и без ограждений. Но час сэкономленного на дороге времени оказался более весомым аргументом, чем страх. Чарли. Утро короля началось не так, как было запланировано накануне. По напряженному лицу пожилой слуга понял, что спал его величество плохо. А когда ранним утром, без приглашения, в гостиной появилась одна из фавориток, слуга и вовсе захотел провалиться под землю. Ему было уже за шестьдесят. Всю жизнь он служил во дворце, когда до этого его дед и отец. В целом, мужчина был доволен своей судьбой. Служба при дворе открывала многие двери, и гарантировала сытую жизнь и ему, и его семье. Но после покушения Чарльз сильно изменился, и это пугало слугу. Правда, не настолько, чтобы отказываться от теплого места при новом правителе. Тем более, когда основные поручения его величества брали на себя пожи «Выйди», — приказал его величество слуге, когда появилась фаворитка. Завтракать новый король предпочитал в собственной гостиной. Утро было единственным временем суток, когда он мог расслабиться и побыть в относительном одиночестве и настроиться на более или менее продуктивный день. Слуга поклонился и исчез за узкой потайной дверью. Охрана тоже молча вышла в коридор. Высокая рыжеволосая Дара приняла такое поведение Чарли за хороший знак. Она знала, что король не любит, когда его беспокоят. И довольно долго жила при дворе, чтобы знать, к чему может привести ее поступок. Но все же рискнула прийти. «Я тебя слушаю, Бьянка». Дара поклонилась и осталась стоять на месте. «Я соскучилась по моему королю». Она улыбнулась и опустила глаза в пол. «Вы совсем забыли о своей преданной рабыне?» Голос прозвучал сладко. Так же сладко, как и у той, что в прах рассыпалась прямо у него в постели. Воспоминание яркой вспышкой пронеслось перед глазами и испортило настроение Чарли. В руке хрустнул тонкий фарфор. Дара настороженно посмотрела на лицо короля и не смогла прочитать на нем ни одной эмоции. Через секунду она почувствовала, как шею сдавила холодная рука, а лопатки ударились о стену. Но Дара не испугалась, не успела. «Моей преданной рабыне следует знать свое место», говорил вампир медленно, растягивая слова и гласные буквы. «Чтобы больше я вас, Дара, не видел». Чарли дождался, пока фаворитка утвердительно моргнет, и убрал руку. «Ступайте, Бьянка, вам помогут собрать вещи». Испытывать терпения короля бывшая фаворитка не стала. Осознание произошедшего приходило медленно. Руки Дары мелко затряслись от злости. Она их быстро спрятала в складках платья, чтобы король не заметил. Как ни в чем не бывало, поклонилась и повернулась к выходу. «И сообщите Гии, что я его сегодня жду в фехтовальном зале». Дара не ожидала услышать имя любовника. Она порадовалась, что стоит к королю спиной, и он не видит ее лица. «Да, Ваше Величество!» Голос Бьянки дрогнул, и она исчезла за дверью. Через секунду в гостиной появился слуга. Мужчина шустро собрал осколки, поставил на стол новую чашку и наполнил ее чаем. Чарли сделал несколько вдохов, попробовал выбросить из головы неприятные мысли и сосредоточиться на завтраке. Впереди его ждал долгий день. Малико. С Али я въезжала, предъявив охраннику на въезде удостоверение. Мужчина за сорок сначала долго крутил в руках серую книжку, потом что-то рассматривал под лупой и изучал мое ничего не выражающее лицо. Я даже вышла из машины, чтобы размять ноги и затекшую поясницу, пока мужик пытался прочитать документ. «Не знал, что в детективы берут женщин». Губы охранника растянулись в щербатой улыбке, жесткие усы поднялись вверх, глаза пробежались по моей фигуре. Занс научил меня спокойно относиться к сальным взглядам. Мужчины здесь были дикие, неотесанные, но в целом безобидные, особенно если ты заведомо сильнее их и можешь прикрыться фамилией могучего клана Деордаш. За семь лет я еще ни разу не применила ни физическую силу к людям, Не родственные связи. Но сама мысль о такой возможности добавляла плюс 100 к уверенности. «Вы давно здесь работаете?» Охранник отдал мне документы и заложил большие пальцы рук за ремень. «Нет, месяцев пять. Как переехал в ЗАНС, так сюда и устроился». «Ваше имя?» «Ром. Рамуар Фите. «Не знаете, где охранник, работавший до вас? Почему его уволили?» Раньше здесь работал высокий седовласый мужчина. Он носил круглые очки, аккуратный живот и книгу. «Так умер, — говорят, — то ли грипп, то ли понос, — Бог его знает. В ночь убийства кто дежурил? — Так я и дежурил. На вторых воротах Юрк стоял, а кто на вампирских, не знаю». Записала несколько строчек, вспоминая старый добрый диктофон. Кажется, даже в школе я не писала столько, сколько на этой работе. Видели кого-то незнакомого в эту ночь, подозрительного, Курьеры, молочник вестники «Может, гости?» «Что молочнику делать тут ночью?» Мужик запрокинул голову назад и зычно заржал. Острый кадык подпрыгнул вверх. «Он только утром припёрся. Нет, никого не было. На моём посту точно. Даррелы, первая улица с того края, восьмой дом». Он показал направление небритым подбородком. «Вернулись с озёр в десять вечера. Мы поболтали пару минут. А больше никого не было». «Ясно». «Запишите свой адрес или место, где вас можно найти», – протянула ему блокнот. Мужчина сопротивляться не стал. Корявым почерком нацарапал название улицы и номер дома. Если написал правду, жил он в рабочей части занца недалеко от речного порта. «Первый этаж, левая дверь», – уточнил охранник. Я забрала блокнот, спрятала его в сумку и села в машину. «Вам бы себе нормального мужика найти, а не с трупами ковыряться» добавил служащий, когда я завела мотор. Для демонстрации того, что подразумевается нормальным мужиком, охранник дернул вперед тазом и громко заржал. Захотелось помыть руки и продезинфицировать блокнот и ручку. Подавив в себе чувство брезгливости, поехала в сторону дома Кристи. Он находился в паре минут от поста охраны. Вспомнила охранника и сделала пометку в уме «Проверить его». Наверняка женщины могли жаловаться на такое нетривиальное поведение персонала. И тут же вспомнила трёх балбесов с работы, на которых пожаловаться могла только я. Для остальных подобное поведение было чем-то в пределах нормы. Снаружи дом Кристины ничем не отличался от соседних зданий. Два этажа, покатая крыша, кованый забор. Припарковалась рядом с калиткой. Удивительно, но до сих пор никто из полиции ещё не обыскал дом убитой. Ни на дверях, ни на заборе не нашла ни ограничительных лент, ни полицейских пломб. Ключи от дома лежали у задней двери, под ковриком. Жители Сали чувствовали себя здесь в полной безопасности до этого момента. Подозреваю, что после убийства сразу двух женщин они будут более осмотрительно себя вести. В доме Кристи было тихо и идеально чисто. Все вокруг пахло теплой корицей. Этот запах был мягким, ненавязчивым как будто кто-то достал из печи свежей булочки. Осмотрелась. Аромат шел из маленьких хрустальных вазочек с коричневыми палочками внутри. Они были расставлены по всей гостиной и на кухне. Зашла на кухню. Осмотрелась. Везде царила идеальная чистота. Кухонная утварь была разложена в соответствии с назначением, размером и цветом. Ножи по росту висели на магнитном держателе. Столовые приборы смотрели строго в одну сторону. Каждый вид находился в своем стакане. Такую же идеальную картину я обнаружила и в ящике с салфетками, и в корзине для овощей. Не знаю, что поразило меня больше – салфетки, сложенные по цветам конвертиками, или пирамида из картофеля. В гостиной картина была примерно такая же. Вся мебель стояла симметрично. Думаю, если бы Микари побегал по дому женщины с рулеткой, то обнаружил, что кресла стоят от стола на одинаковом расстоянии. И поленья в камине тоже идеально подобраны друг под подругой по размеру. На втором этаже у Кристины находилась спальня, ванная комната и зал для тренировок. Впрочем, о том, что этот зал именно для тренировок, можно было догадаться только по балетному станку в центре комнаты. Длинная деревянная перекладина была прикреплена к персиковой стене. Я подошла к станку и провела по гладкой поверхности рукой. Он крепился на высоте чуть выше моего пояса. Попыталась в голове примерно представить рост убитой. Ничего не получилось, и я плюнула на это дело. Потом посмотрю в отчёте. В спальне тоже всё было разложено под линейку. Даже пижама на кровати, которую Кристина подготовила заранее. И что-то в этой идеальной спальне резало глаз. Я отошла к двери и ещё раз осмотрелась. Небольшой комод, шкаф, туалетный столик, лампа, книжная полка. Именно на полке и остановился взгляд. Обычно книги хранили или в кабинетах, или в шкафах. Но Кристина оставила ее в спальне. И только подойдя ближе, я поняла, что это не книги, а блокноты, тетради, записные книжки. Все они были разного размера, цвета, фактуры и стояли хаотично. Я достала из сумки бланк протокола на изъятие. Мне повезло. Покойная, в отличие от своей соседки, вела дневники. Я не стала вникать в записи, хоть было очень любопытно. Сложила тетради в холщовый мешок, который везде таскала с собой, и пошла осматривать дом дальше. Больше ничего, кроме пугающего перфекционизма во всем, что касается быта, не нашла.